«Несгибаемый!» Эдисон Ксенофонтович не успел ответить, потому что как раз в это время за одной из дверей раздался жуткий нечеловеческий вопль. «Что это такое?» – спросил я и недоуменно посмотрел на профессора. «Не обращайте внимания!» – смущенно улыбнулся профессор и хотел повести меня дальше, но тот вопль повторился и уже на такой высокой ноте, что оставить его без внимания было выше моих сил. «Слушайте!» – сказал я. «Что же это у вас такое происходит?» — По-моему, у вас там кого-то просто раздирают на части. — Да как же вы могли такое подумать? — развел руками ученый. — Но если вас мучает любопытство, давайте посмотрим, что там происходит на самом деле. С этими словами он толкнул ногой дверь, из-за которой доносились вопли. Кажется, мои ужасные подозрения немедленно подтвердились. Посреди светлой комнаты, со стенами, покрытыми масляной краской, стоял деревянный столб к которому веревками был прикручен немолодой голый человек с белым и дряблым телом. Возле человека стоял в белом халате гориллоподобный верзила с плетеной нагайкой, да еще со свинцовым грузиком на конце. «Какой кошмар!» – сказал я и посмотрел на профессора. «А вы говорите, что тут ничего особенного не происходит? Что вы делаете с этим несчастным?» «В том-то и дело, что мы с ним совершенно ничего не делаем. Вот посмотрите сами». С этими словами Десун Ксенофонтович выхватил у гориллы на гайку и замахнулся. А -а -ай! — завопил привязанный. — Не бейте меня! Я боюсь! Я отказываюсь от всех своих убеждений! Я признаю, что коммунизм является самым передовым и совершенным человеческим обществом! — Что ж ты кричишь? Ничтожество! — обратился к нему профессор. — Что же ты так легко отказываешься от того, что тебе дорого? — Посмотрите на него! — повернулся он ко мне. — Его спина чиста. На ней нет ни одного следа на гайке. Я кричу, потому что боюсь боли, рыдая, сказал привязанный. Он повернул ко мне свое искаженное страданиями лицо, и я узнал в нем того самого представителя западно-германской фирмы, который летел вместе со мной в надежде узнать, как будет работать в будущем советский газопровод. Он тоже меня узнал и, дергая головой, стал умолять о заступничестве, пересыпая свою просьбу бессвязными уверениями в превосходстве коммунистической системы над всеми остальными. «Развяжите его переведите в камеру отдыха», – приказал Эдисон, и когда несчастную жертву развязали и вывели, повернулся ко мне. «Вот видите, какой гнилой человеческий материал предоставляют ваши хваленые капиталисты!» Причем, сказал он это с таким упреком, что я невольно почувствовал себя ответственным за капиталистов и все их пороки, хотя я не помнил, чтобы я их когда-то хвалил. «А в чем, собственно, дело и при тут капиталисты?» – спросил я, как будто оправдываясь. «Жалкие люди», – сказал профессор. «Ему только покажешь нагайку, он немедленно отрекается от всех своих убеждений». «Еще бы», – сказал я. приведи виде нагайки как не отречься? Капиталист он или не капиталист, он же не железный. Ему, когда его бьют, больно». Всем больно, наставительно заметил профессор. Однако есть такие, которые выдерживают. Да вот я вам сейчас покажу. С этими словами он толкнул дверь, которой эта комната была соединена с другой, точно такой же. Там тоже был столб. И на столбе тоже был человек. Но вид этого человека был поистине ужасен. Вся его спина была исполосована ударами на гайки, но гораздо сильнее, чем виденная мной когда-то спина Зельберовича. Полосы от этих ударов вздулись, а некоторые и вовсе полопались. А кроме полос на лопатках этого человека еще кровоточили две аккуратно вырезанные звезды. «О, — О, закричал я. — Что же это за человек? И зачем вы над ним так издеваетесь? В это время человек повернулся ко мне, и в его опухшем от побоев лице с расквашенным носом я с большим трудом узнал юного террориста, своего попутчика по космоплану. Ничего не говоря, он посмотрел на меня, и тут же его посидевшая голова упала на плечо. Он потерял сознание. «За что вы его так наказываете?» – спросил я тихо. «Мы наказываем!» – удивился профессор. «Как вы могли так подумать? Мы таким вещами не занимаемся. Мы не карательный орган, а научное учреждение. Мы испытываем твердость убеждений разных людей и экспериментальным путем доказали» что коммунисты, вроде этого юноши, проявляют недоступные другим стойкость и волю. Он от своих убеждений не отказался, не усомнился в них ни на секунду. — Ага, — сообразил я, — этого его, значит, так с научными целями. — А вы не испытывали его каким-нибудь каленым железом или расплавленным, допустим, свинцом? — Ну вот, — обрадовался профессор. Я вижу, и в вас проснулся экспериментатор. Что ж, ваше предложение кажется мне весьма, так сказать, ценным. Пожалуй, вы правы. Сейчас я прикажу накалить какой-нибудь железный пруд до бела и воткнуть ему в Эдисон Ксенофонтович, закричал я. Ради гены не надо этого делать. Не надо, я пошутил, причем пошутил очень глупо. Мы тут тоже, понимаете, думали, что бы еще с ним сделать, но фантазия как-то исчерпалась. А вы вот пришли, посмотрели свежим глазом и сразу внесли новую идею. Слушайте, профессор, сказал я взволнованно, я вас очень прошу, оставьте этого человека в покое. Конечно, он за свою короткую жизнь успел сделать много плохого, но, как я вижу, он свои грехи уже полностью искупил. Зачем же подвергать его столь мучительной смерти? Ну что вы, что вы, горячо возразил Элисон Ксенофонтович. Неужели вы думаете, что мы собираемся его убивать? Такой ценный экземпляр. Да мы его будем беречь, как зеницу ока. Мы его сначала еще немножко проверим, а потом подлечим, откормим, будем брать у него генетический материал. Нам нужна такая порода. Дело в том, что люди наши измельчали. Особенно молодежь, в которой наблюдаются признаки моральной неустойчивости и идейных шатаний. А вот когда мы извлечем из него достаточно генетического материала, тогда уж мы его нигилируете подсказал я. «Да что вы заладили со своим аннигилированием?» – с досадой сказал профессор. «Мы с ним поступим гуманно. Мы его усыпим, забальзамируем и выставим в музее как человека невиданные стойкости, который вынес все до конца, но не издал ни стона, не попросил пощады, не предал свои идеалы, а погиб, но остался верен своим убеждениям». Я увидел, что на глазах у профессора Блеснула скупая мужская слеза. «А что же вы сделаете с капиталистом?» – спросил я. «Уж его-то вы, конечно, аннигилируете. Не аннигилируем, а утилизируем. Переработаем и в виде вторичного продукта отправим на его родину. Если это добро им нужно, пусть получают».